Марийские народные сказки Кокшавуй Жили три брата, отец у них умер, старушка-мать последние дни доживала И решили разделить они отцово хозяйство Двое старших забрали все лучшие земли, а младшему, Кокшавую, дали лишь клочок пустоши при дороге Из десяти лошадей взяли себе девять, а кокшевую — захудалую клячу. «Вот твой надел», — говорят. «Далеко ездить не надо, пашня у самой дороги, и лошадь у тебя самая лучшая. Помнишь, батюшка покойный, сам об этом говорил, когда наши-то еще жеребятами были? А чтоб ты не обижался на нас, дадим тебе в придачу и матушку. Сами бы с ней жили, да ладно, уважим тебя». Вот вышли братья пахать, кокшевую и кричить на свою клячу. «Но! Что отстаешь? Братья говорят, что ты стоишь всех их лошадей! Но!» «Замолчи, как Кокшавуй! Не позорь нас, не то прибьем твою лошаденку!» «А Кокшавуй опять! Но! Что отстаешь? Что, братьев моих, позоришь? Они же поручились, что ты лучшая лошадь в нашем табуне!» Рассердились братья и прибили лошадь Кокшавуя, а он снял с нее шкуру и понес на базар. Да припозднился, прибыл в село, где был базар, в сумерки Смотрит, в одной из свет горит Заглянул в окно, хозяйка попа привечает, пока мужа нет Если муж придет, спрашивает поп, куда меня спрячешь? Запру в сундук Только сказала, а кокша вы уже колда-гылда, стучит в окно Кто там? спрашивает хозяйка Путник я, приехал на базар, пустите переночевать Мужа нет, а без него не пускаю. Пусти, коли просит, уложишь в сарае, советует пол. Если муж увидит мои галоши, скажешь, что путника они. Вот и будет тебе оправдание. Пустила хозяйка кокшавуя. Залез он на сеновал, завернулся в лошадиную шкуру и спит в тепле. А вскоре и муж хозяйки вернулся. Пока выгружал товары, жена успела спрятать попа в сундук. «Есть ли у нас ночлежники?» – спрашивает муж. «Чьи то галоши в сенях стоят?» «Есть один. На сарае спит». «Так позови, пусть дома спит. Ночи-то холодные». Покормил хозяин кокшевую, а тут такие речи заводит. «Вижу, хорошо торговля у тебя идет. да денежки-то не водятся». «Это верно. Торгую неплохо, а куда деньги деваются, сам не знаю. А тут и гадать нечего». «Завелся у тебя дома черт, он все дело и портит. Хочешь, выведу его. Сколько возьмешь за это? Торговаться не буду. Во сколько оценишь мою работу, столько и возьму. Дам 150 рублей. Стал кокшеву и по избе ходить, будто черта ищет. Заглянул в сундука, поп ему шепчет. «Не выдавай, дам тебе 100 рублей». Ладно, когда буду читать заклинания, снимая одежду, распусти волосы и выбегай из сундука на четвереньках. Затем подходит к хозяйке и шепчет: Коль не хочешь, чтоб я папа мужу выдал плати? Отдала ему хозяйка 75 рублей. Принялся окошаву изгонять черта. Вынул из кармана какую-то бумагу и, ну, бормотать что-то, будто молитву читает. Услышал это поп, разделся, распустил волосы. Выскочил из сундука и шмык на четвереньках за ворота. Благодарный хозяин отвалил кокшевую 150 рублей. На утро тот разменял их мелкой монетой, разменял их хозяйкины деньги, полный мешок получился. Пошел к папу, а тот завтракал как раз. Отдавай, говорит, должок. Денег у попа не оказалось, так он отдал хорошего жеребца с упряжью и коляской, да еще и завтраком накормил. Вот приехал Кокшавой домой и говорит матери, сходи, как братьям, попроси пудовку, скажи, деньги мерить будут. Дали братья мерку, а сами подслушивают у избы. А там и точно, деньги меря. Скажет Кокшавуй столько-то пудовок и джиж сыплет монеты в подполье. Не выдержали братья, вошли и спрашивают, скажи, Кокшавой, где столько денег раздобыл? Вас благодарю, братья. Не убили бы вы мою лошадь, не пошел бы я на базар и не добыл бы столько денег. Порешили братья между собой. Видно, дороги нынче на базаре лошадиные шкуры. Зарезали восьмерых своих кобыл, одну оставили, чтобы шкуры на ней вести, и приезжают на базар. «Почем шкура?» – спрашивают их. «По 100 рублей каждая!» Просмеяли их на базаре. Еле-еле по 35 копеек за штуку выручили братья. Да и те деньги от огорчения пропили в кабаке. Приезжают злые и сразу к кокшавую. Заскочили в избу и троп-троп, спящему дубинками по голове. Да только не брата они били, а мать. Не смогла она в эту ночь на печь влезть, вот и поменялась местами с сыном. Легла на его кровать. Утром слез кокшаву из печи, а мать мертва. Обмыл ее, обредил в дорогие одежды, посадил в коляску и повез в село в церковь, отпевать. А по пути в кабак заглянул, сам пьет и целовальника угощает. Опьенел целовальник, говорит, «Кто у тебя в коляске? Что не угостишь человека? Пусть выпьет, согреется». а! махнул рукой Кокшавуй. «Что старух-то поет?» А целовальник сует водку покойницы. Да только она не говорит с ним и водку не берет. Рассердился целовальник, толкнул ее. Старуха и упала. А Кокшавуй кричит. «Зачем ты убил ее?» Мигом протрезвел целовальник. Сует деньги, просит не давать делу ухода. Взял Кокшавую 200 рублей, наменял мелочью и просит убрать ей в пудовку. «Зачем?» – спрашивают они. «Деньги мерить. За матушку получил, которую вы убили». Посовещались братья и решили, что продал он покойницу на базаре Иначе откуда деньгам взяться? Прибили жен своих и привезли на базар Подходят люди к возу, на котором они разложили мертвецов Спрашивают, девятся на братьев А тут и стражник подоспел Зачем, спрашивает, привезли мертвецов на базар Где взяли их? Да это наши жены Кто же их убил? Мы сами и убили, чтоб продать, да денег побольше заработать Засвистел стражник в свисток. Чир-чир! Схватили глупых дожадных да братьев и по поделом им. Не делай зла другому, на себя же беду и накличешь.